Альфред Брем. Жизнь животных. Присмыкающиеся. Присмыкающиеся по наружному виду сильно отличаются от млекопитающих и птиц. Тело их по большей части продолговатое, иногда округлое и даже сплющенное, часто сильно вытянутое, иногда червеобразное. Наружным покровом служат чешуи костяные или роговые щиты, иногда более или менее сросшиеся вместе. Конечности обыкновенно бывает четыре, за исключением тех форм, у которых вовсе нет их. Но они лишь помогают передвижению тела, как подвижные рычаги, и по большей части не могут действительно поддерживать животное над землей. Красотой внешней окраски – смыкающиеся не уступают другим классам животных по большей части окраска животного соответствует цветам обыкновенного их места пребывания то есть цвету почвы листьев древесной коры и тому подобное у некоторых кроме того существует способность приспосабляться к цвету окружающей обстановки и изменять свою окраску до некоторой степени произвольно как мы увидим далее, например, у хамелеона. Скелет у пресмыкающихся почти всегда костеневает вполне и состоит из тех же самых частей, как и у птиц и у млекопитающих. Череп, вообще сходный с птичьим, обыкновенно бывает приплюснут, причем лицевые и челюстные кости получают в нем преобладающее развитие. Небно-челюстной аппарат также представляет большое разнообразие. У змей части его соединены бывают подвижными сочленениями с твердой черепной коробкой. У крокодилов и черепах, наоборот, все части бывают неподвижно соединены с черепом за исключением нижней челюсти. У змей подвижны даже и небные кости и сама нижняя челюсть состоит из двух половин, соединенных между собой только растяжимыми связками и мышцами. Благодаря такому устройству челюстного аппарата змеи по произволу могут сильно расширять пасть и проглатывать несоразмерно большие сравнительно с их собственным ростом предметы. У других присмыкающихся Нижняя челюсть также очень подвижна и состоит из нескольких частей, в различной степени соединенных между собой. Позвоночник у присмыкающихся всегда костеневает и ясно расчленяется на позвонки, число которых у различных представителей этого отряда весьма различно – от 30 у некоторых черепах до 400 и даже более у змей. Столь же неопределенно число ребер, которые всегда бывают хорошо развиты, у змей лучше всех из позвоночных животных. При этом у змей и у некоторых других присмыкающихся ребра обладают большой подвижностью, между тем, как у черепах, они срастаются со спинным щитом. Грудная кость и плечевой пояс отсутствуют только у змей. Вооружение рта не менее разнообразно. У черепах нет зубов, но их челюсти покрыты острыми роговыми пластинками. У других пресмыкающихся, наоборот, зубы хорошо развиты и сидят не только на челюстях, но также на других костях окружающих пасть. По большей части зубы эти приспособлены только к схватыванию добычи и ее удержанию, а не к разжевыванию. Зубы или сидят в ячейках, или прикреплены плотной сухожильной тканью, или срастаются с костями, на которых они сидят. Правильной смены зубов не бывает, но они непрерывно возобновляются по мере изнашивания старых. Наиболее совершенный зубной аппарат у ядовитых змей будет описан дальше. Из органов полости рта наибольшего внимания. Заслуживает язык. У крокодилов он имеет вид плоского возвышения, прирос к одну ротовой полости и совершенно неподвижен. У черепах он также мало подвижен, короток, толст, мясист. У некоторых ящериц, наоборот, язык очень подвижен и у многих способен выбрасываться, у змей очень удлинен и раздвоен на конце. Пищевод у всех очень растяжим и незаметно переходит в объемистый желудок, продолжающийся дальше кишкой. Печень, желчный пузырь, селезенка и поджелудочная железа бывают у всех присмыкающихся. Существуют слюнные железы, а у змей, кроме того, бывают ядовитые железы, представляющие из себя видоизменения слюнных. Почки обыкновенно очень велики, и протоки их открываются в клааку, куда открываются также и выводные каналы половых желез. Органы дыхания у всех присмыкающихся являются в форме легких, которые представляют перепончатые мешки, по большей части цельные. Но у некоторых Легкие состоят из системы трубочек с легочными пузырьками на концах. У змей развита только правая легкое. Сердце состоит из четырех камер – двух вполне разделенных предсердий и двух желудочков, перегородка между которыми почти у всех неполная, так что венозная кровь отчасти смешивается с артериальной потребность в дыхании у пресмыкающихся в значительной степени ограничена, и они могут довольствоваться количеством кислорода гораздо меньшим, нежели вышеорганизованные животные, как, например, птицы и млекопитающие. Движение крови в сосудах у пресмыкающихся происходит медленно; все другие жизненные процессы совершаются вяло. А вследствие этого температура тела лишь на несколько градусов выше температуры окружающей среды. Отсюда происходит название пресмыкающихся «холоднокровные животные». Но правильнее было бы их назвать животными с изменяющейся температурой крови. Устройство мозга у пресмыкающихся гораздо менее совершенно, чем у млекопитающих и птиц, но с другой стороны оно сложнее, чем у рыб и земноводных. В головном мозге ясно различаются три части – передний, средний и задний мозг, и обособляется слой коркового вещества – омоновы рога и мозговой свод. Но еще более головного развит спинной мозг который в теле вообще имеет преобладающее значение. Из органов чувств у всех присмыкающихся особенно развиты глаза, хотя они иногда бывают даже совершенно скрыты под кожей. Веки обыкновенно есть, но иногда они срастаются между собой. Более развита бывает обыкновенно нижняя века, а у крокодилов черепах и некоторых ящериц, кроме того, бывает еще мигательная перепонка. У многих присмыкающихся глаза неподвижны, но у некоторых подвижность глаз, наоборот, достигает высшей степени. У хамелеона, например, глаза способны вращаться в разные стороны и притом совершенно независимо друг от друга радужная оболочка обыкновенно ярко окрашена, зрачок или круглый, или в виде щели, причем последний глаз способен видеть в темноте. Орган слуха менее развит, чем у высших позвоночных. Наружное ухо отсутствует, а у змей нет и среднего. Чувство осязания, напротив, хорошо развито в особенности на языке, но чувство вкуса Развито очень мало. Развитие пресмыкающихся в большинстве случаев происходит из яиц, похожих на птичьи. Они состоят из желтка, облеченного более или менее тонким слоем белка, и заключены в кожистую оболочку, на поверхности которой отлагается иногда известь. Развитие яйца обыкновенно начинается гораздо раньше кладки, а у некоторых форм даже и заканчивается в яйцеводе самки, так что детеныш прорывает оболочку еще в утробе матери и появляется на свет живым, почему некоторые из пресмыкающихся считаются живородящими. Большинство пресмыкающихся должно назвать немыми, и лишь у немногих есть способность издавать какие-нибудь звуки, Змеи и ящерицы, как известно, могут испускать более или менее громкое шипение, черепахи пыхтят или издают негромкий свист. Только крокодилы и некоторые ночные ящерицы в состоянии воспроизводить определенные и довольно громкие звуки, но зато некоторые присмыкающиеся могут быть названы совершенно немыми. Жизнедеятельность присмыкающихся, вообще говоря, несравненно ниже, чем у птиц или млекопитающих. Соответственно, незначительному развитию мозга и медленному кровообращению присмыкающиеся ведут вялую жизнь, так сказать, прозябают, а не живут. Хотя присмыкающиеся могут пользоваться весьма разнообразными способами передвижения, Бегают, лазают, прыгают, плавают, некоторые даже как бы летают, но они вполне заслуживают свое название, так как даже их ходьба и бегание в точном смысле есть не что иное, как присмыкание. В большинстве случаев брюхо волочится по земле и оставляет на ней след даже у тех присмыкающихся, которые имеют конечности, они бывают направлены в стороны и хотя могут сообщать телу движения, но не в состоянии поддерживать его. У змей, у которых нет конечностей, роль их исполняют ребра, которые при своей подвижности могут сообщать толчки и подталкивать тела. Змеи могут даже взбираться на деревья пользуясь ребрами, как ногами. У других присмыкающихся, особенно у ящериц, бывают очень совершенные приспособления для ползания по деревьям или совершенно отвесным каменным стенам. Для этого служат в большинстве случаев крепкие, серповидно изогнутые когти или же пневмонические присоски в виде ямочек на расширенных концах пальцев. Все присмыкающиеся Дышат медленно и долгое время могут обходиться без свежего воздуха. Можно сказать, что дыхание у них произвольнее, чем у теплокровных животных. При удобном случае они наполняют свои легкие и выпускают испорченный воздух понемногу, по мере надобности. Вместе с тем присмыкающиеся выказывают иногда поразительную живучесть. Один ученый поместил гадюку под колокол воздушного насоса и выкачал оттуда воздух. Животное пробыло в безвоздушном пространстве 23 часа, но все еще показывало признаки жизни, и когда воздух был снова впущен под колокол, то гадюка совершенно ожила. К этому присоединяется еще большая независимость спинного мозга от головного, почему даже обезглавленные, присмыкающиеся, еще долго двигают своими членами. Известен достоверный случай, когда черепаха после того, как ее обезглавили, еще в течение 11 дней двигала ногами. Другая черепаха, у которой был срезан брюшной панцирь, вынуто сердце и все внутренности, на другой день сама перевернулась и поползла. Отсюда видно, что различные органы и члены пресмыкающихся до некоторой степени независимы от центральных жизненных органов. В связи с этим находится способность восстановления членов. У ящерицы отрубленный хвост вновь вырастает. Раны, несомненно, смертельные для других животных, у пресмыкающихся легко залечиваются. Обладая незначительной собственной теплотой, пресмыкающиеся находятся в большей зависимости от наружной температуры, чем теплокровные животные. Чуть станет теплее, жизнедеятельность повышается. Наоборот, в холодную погоду... Присмыкающиеся как бы замирают, иногда даже цепенеют. Вот почему все они так любят солнечную теплоту, и для них высшим наслаждением является возможность погреться на солнечном припеке. Душевные способности присмыкающихся развиты весьма незначительно. Все высшие проявления деятельности головного мозга у них только намечены, и то по большей части весьма слабо. Способность распознавать окружающее явление замечается только у немногих животных этого класса. Обман чувств, наоборот, замечается у них часто. а способности рассуждать почти не может быть и речи. Некоторая способность запоминать местность – ограниченная способность распознавать съедобное от несъедобного, еще того меньше полезное от вредного понимания опасности, вот и все почти проявления их душевной деятельности. Кроме того, у многих присмыкающихся высказывается возбуждаемость, злоба, гнев, коварство и тому подобное, а хитрости в применении к присмыкающимся можно говорить лишь только условно. Привязанность этих животных к другим, взаимная любовь между самцами и самками или к детенышам точно так же подвержена большому сомнению. Даже заботы о потомстве сведены у них до минимума и в большинстве случаев оканчиваются складкой яиц. Тем не менее, некоторым присмыкающимся Несомненно, свойственна некоторая опытность, и в известных случаях они умеют надлежащим образом употребить ее в дело. Так, например, ядовитые змеи прекрасно сознают силу своего смертоносного оружия и спокойно ожидают результатов ранения жертвы ядовитым зубом. Наконец, каждая присмыкающаяся до некоторой степени может быть приручено, то есть мало-помалу привыкает к человеку, который дает ему пищу. Однако оно с трудом может отличить это лицо от другого и скорее видит в нем привычное явление, связанное с приемом корма. Крокодилы, ящерицы, черепахи и даже змеи – постепенно могут приучиться выходить на определенный свист или какой-либо другой звуковой сигнал. Крокодилов и змей можно даже отучить от кусания, но и то в очень ограниченной степени. Так называемые ручные, присмыкающиеся, всегда остаются опасными. а привязанности к приручителям не может быть и речи, Скорее можно рассчитывать на страх перед наказанием, да и то лишь отчасти. Даже между собой эти животные не имеют дружелюбного общения. Десятки крокодилов, ящериц или змей греются на солнышке рядом. Сотни черепах плавают бок о бок, но ни одно из этих животных нисколько не заботится о другом, а исключительно о самом себе. Общество никогда не приходит на помощь своему сочлену, и вообще об общественной жизни у них не может быть и речи. Деятельность пресмыкающихся проявляется преимущественно ночью или в сумерки, хотя есть между ними и настоящие дневные животные. Добычу они себе находят главным образом – в животном царстве, начиная от мелких насекомых и червячков и кончая средней величины млекопитающими, не исключая и человека, все платят дань присмыкающимся. Почти все присмыкающиеся проглатывают свою добычу целиком, почему проглатывание пищи у многих составляет немалый труд и требует специальных приспособлений в устройстве пасти и глотки. Пищи они пожирают сравнительно много, но зато очень долго могут паститься. Один уж оставался без пищи в течение 311 дней. Кладка яиц происходит обыкновенно весной. Гнезда почти никогда не устраиваются, а в большинстве случаев – Для помещения яиц служит первая попавшаяся нора, трещина или щель, но иногда яйца кладутся и прямо на мох или между камнями. Черепахи обыкновенно закапывают яйца в песок на берегу водоема, где они живут. В умеренных широтах к зиме, а в жарком поясе с наступлением неблагоприятного сухого времени года Присмыкающиеся зарываются в землю или прячутся в глубокие трещины или норы, и там впадают в оцепенение, соответствующее зимней спячке млекопитающих. Побудительной причиной и у них также является падение температуры, как сообщает Шинц что животные, которые в бодрствующем состоянии могут без вреда для своего здоровья поститься целыми месяцами и проводят без пищи зиму, это очень понятно. С другой стороны, здесь наблюдается тот же закон, что и при зимней спячке млекопитающих. Именно потребление питательных соков все-таки продолжается, что ясно доказывается фактом гибели пресмыкающихся, если осенью перед спячкой у них был недостаток в пище. Однако судить о том, насколько приостанавливаются во время зимнего сна жизненные функции и какие из них совершенно прекращаются, довольно трудно, так как эти функции и во время бодрствующего состояния могут быть прерваны у животного без вреда для его жизни. По всей вероятности, сохраняется одно, и то более медленное и прерывистое кровообращение. Дыхание почти совсем прекращается, чему и не нужно удивляться при незначительном содержании кислорода в крови этих животных. Слишком сильный и продолжительный холод губителен и для них. Во время зимней спячки вес пресмыкающихся немного уменьшается, что и доказывает трату органических веществ. Черепаха, весившая перед спячкой 4 фунта 9 унций, потеряла до февраля 1 фунт 5 унций. Тем не менее животные пробуждаются отнюдь не бессильными, напротив скорее проявляют особенное оживление после зимней спячки. Крокодилы, живущие во многоводных реках, спячки не подвергаются, а если река пересыхает, то проводят время до наступления дождей, зарывшись в ил. Растут и развиваются пресмыкающиеся очень медленно, и соответственно этому продолжительность их жизни очень велика. Черепахи даже в неволе проживали более ста лет. Крокодилы и змеи по некоторым данным могут жить по нескольку сот лет. Польза, приносимая пресмыкающимися, сравнительно с другими классами животных, незначительна. Человек употребляет на различные поделки и украшения, щиты черепах, кожу крокодилов и змей, наконец, употребляет в пищу мясо некоторых из этих животных. С другой стороны – Многие присмыкающиеся приносят пользу тем, что истребляют вредных насекомых, их личинки и вредных млекопитающих. Но все это ничто в сравнении с тем огромным вредом, который приносят такие животные, как крокодилы или ядовитые змеи, не говоря уже о том, что они истребляют массу полезной дичи они опасны даже для самого человека и его домашних животных. Впрочем, ящерицы и черепахи в большинстве случаев все же более полезны, чем вредны. Но змеям и крокодилам не должно быть пощады. Огромное большинство пресмыкающихся живут в низменностях тропического пояса. Отсюда по направлению к полюсам Число их очень быстро убывает, так что за полярными кругами встречаются лишь весьма немногие виды. Почти так же уменьшается их число с увеличением абсолютной высоты. Вообще для пресмыкающихся теплота составляет главнейшее условие существования. В теплых странах повышается даже их жизнедеятельность. Животные эти достигают гораздо большие величины, получают более яркую окраску и так далее. Наоборот, в более холодных странах живут исключительно мелкие виды, которые по сравнению с тропическими своими сородичами являются жалкими заморышами. Кроме теплоты, важным условием жизни пресмыкающихся является также степень влажности. Знойно-сырые страны наиболее благоприятны для их жизни, поэтому Индия и Америка представляют настоящее их царство, тогда как жаркая, но в общем безводная Африка сравнительно бедна этими животными. Место обитания присмыкающихся очень разнообразно, но большинство все-таки наземные животные. Постоянно в море живут только некоторые черепахи и немногие змеи. Многие черепахи населяют пресные воды, так же, как и крокодилы, но они неразрывно связаны с землей и некоторую часть дня непременно должны провести на берегу. Остальные присмыкающиеся – настоящие наземные животные, но большинство предпочитают влажные места леса, кустарники, песчаные пустыни и отчасти травяные степи богаты присмыкающимися, которые живут как на земле, так и под землей, помещаясь на кустах и деревьях или в глубоких норах. Присмыкающихся разделяют на четыре отряда: ящериц, змей, крокодилов и черепах. Кроме того. Новозеландская ящерица Гатерия настолько отличается от остальных ящериц точно так же, как и от змей, что ее выделяют в особый пятый отряд ящерогадов.